Глава 5. Попыток нападения на Ивашору больше не было. Не удалось федералам во главе с майором Сысоевым и запереть его в стенах ФСБ, изолировать от общественности, журналистов и научных работников. У бывшего начальника комплексной экспедиции оказалось слишком много друзей среди высокопоставленных лиц в Москве, чтобы Сысоеву разрешили вести силовую политику в отношении столь известного многим чиновником человека. Помощник Цысоева капитана Гатов, участвовавший в нападении на Ивана Стая, не показывался. То ли был убит во время последней перестрелки в лесу, то ли был переведён отсюда в другое место. Однако шума по поводу стрельбы в лагере не было, что наводило на размышления. Цысоев не хотел огласки, способной помешать его планам, и умело прятал концы в воду. будь то раненый или убитый сотрудник, а также вещественные доказательства, спецкостюмы путешественников по шахте времени, их аптечки и блоки НЗ. Ивашура пока не требовал вернуть принадлежащей его экспедиции имущества, справедливо полагая, что не следует нарываться на неприятности, однако мечтал в скором времени воспользоваться спецкостюмами, которые выдерживали даже выстрел из универсала. По разговорам с исследователями он понял, что вокруг башни Как здесь продолжали называть хроноускоритель, сложилась очень непростая обстановка. Ситуацию удержали под контролем не столько служба безопасности, сколько совет безопасности, создавший атмосферу непроницаемой секретности вокруг таинственного объекта. Руководил всеми мероприятиями по охране заместитель секретаря СБ Пётр Михайлович Козюля. Ивашуров его не знал, поэтому решил выведать, что это за человек, каковы его полномочия и, главное, цели. Правда, судя по задавленности учёных, сей деятель власти имел немалую и весьма активно мешал исследователям, не допуская их к башне. И Вашуро не удивился бы, узнав, что Козюля санитар. Первая их встреча не развеяла подозрений. Пётр Михайлович напоминал знаменитого политика конца XX столетия Лебедя и был также прямо суров, лаконичен и жёсток в формулировках. Он не стал оправдываться перед Вашурой, не стал извиняться за действия спецслужб, начавших откровенную слежку за бывшим начальником экспедиции. Вы теперь персона грата, вернувшийся из того света, сказал он Игорю Васильевичу. Встреча происходила в фургоне, принадлежащем ФСБ. Мы вам верим, но все ваши сообщения требуют проверки, так что придётся потерпеть. А как вы собираетесь проверять наши сообщения, по любопытству Вышура? Это секрет службы, отрезал бравый замсекретаря СБ. И пока идёт проверка, вам не рекомендуется покидать территорию полигона, э, лагеря. Кстати, а где ваши приятели, этот Костров и журналистка? Каким образом им удалось без разрешения миновать блокпосты и уйти из расположения полигона, э, лагеря? Ну вы, я не контролирую каждый шаг, разбел руками Ивашура. Вероятнее всего, они отправились домой повидать родных и близких. Я думаю, они скоро вернутся. Ну-ну, хмыкнул Казюля, длинный, костистый, худой как жердь, с коричневым сморщенным лицом. Я посоветовал бы вам связаться с ними и вызвать сюда. В противном случае придётся их, да, с иронией поднял бровь Ивашура, вернуть принудительно, сухо закончил Пётр Михайлович. Мы здесь не в бирюльке играем, несмотря на то, что башня снизила активность, она по-прежнему представляет реальную угрозу для города, района да и области в целом. Если не удастся договориться с теми, кто её строил, кстати, с вашими приятелями из будущего, о которых вы рассказывали, то придётся её разрушить. Вы же пробовали. Ракетный удар был предупреждающим, готовится кое-что, козёля прервал сам себя. Короче, никуда не уезжать без моего ведома, во избежание неприятностей. Ну это я вам обещаю, задумчиво проронил Ивашура. Размышляя, что же такое кое и что, о чём проговорился Пётр Михайлович и кто его готовит. Отклонившись, Игорь Васильевич направился к Гришину, и тот поведал ему о проведённых за последние полгода экспериментах с башней. Всего их оказалось 4. Два провели физики-ядерщики во главе с Меншевым, подставив под мёртвый выброс контейнер с радиоактивным кобальтом из десятков биологических объектов, от муравьёв и жуков до крыс. А два воя спецИ, просветившие башнями локаторами, гамма-телескопом и нейтринным интроскопом. А в результатах последних экспериментов, из какой целью они ставились, Гришину ничего не было известно. О взаимодействии мёртвого выброса с любыми предметами, вы знаете, добавил академик. Мгновенное превращение в поле металлический конгломерат. Думали, что кобальт взорвётся, пройдя цепочку распада и синтеза до плутония, включительно, и набрав критическую массу. Но ничего подобного не произошло. Конечный продукт свинец со следами заурановых, образовался слишком быстро, практически мгновенно. Виталий до сих пор бесится, что не дали довести дело до конца. Игорь Васильевич, а правда, что вы в башне встречались с потомками? Или это сказано было специально для спецслужб? Правда, кивнул Ивашура, хотя я уже говорил о быстренном положении вещей. Башню построили люди из другой ветви времени, а не наши прямые потомки. Константин Семёнович, вы не в курсе, кто в настоящее время готовит поход к Башне? Гришин задумался, покачал головой. По-моему, никто, разве что федералы, но у них свои задачи, и нам они не докладывают. Знаю только, что ССО часто провожает к Башне колонны машин. Колонны по 2-3 грузовика или фургона. Как минимум два раза в неделю в зону отправляется такая колонна. А ССО с своими помощниками её сопровождает. Что они там делают, одному богу известно. «Спасибо за информацию», — пробормотал Ива Шура, озадаченный этой новостью. Впрочем, он был готов к такому сообщению. Агенты хронохирургов, просочившись в ряды ФСБ, не могли не подчинить деятельность службы у стен башни своим целям. А цели эти были просты. Уничтожение хрономембран ствола, отсечение его от трактрисы Бича времен. К концу дня Ивашуров удалось связаться с другом из военной контрразведки в Москве и уговорить его приехать. Друг, полковник Горанин, курировал спецобъекты, то есть военные заводы и базы на территории России, и мог выправить командировку в любой район страны, особенно не засвечиваясь. Затем Ивашуров встретился с лейтенантом Кущей, который всё ещё командовал заводом оцепления зоны вокруг башни, и договорился о проведении секретного рейда к башне. Во имя интересов науки, разумеется. Посвящать в детали лейтенант он не стал, хотя знал его отношение к себе и мог надеяться на парня почти как на самого себя. Куючи предложению не удивился. Он тоже хорошо знал рисковую натуру бывшего начальника экспедиции и верил в его истинную увлечённость научными тайнами, ради которых можно было пренебречь положением и даже рискнуть жизнью. Вечер Игорь Васильевич провёл с Вероникой. Им удалось избавиться от слежки, которую демонстративно вели двое крепких молодых людей, и спокойно посидеть в знакомом ресторанчике. В 9 часов вечера они встретились с Иваном у тётки Таи, проживающей век в собственном доме на улице Гомонова. В 10 по этому же адресу заявился крепко сбитый плечистый мужчина лет 40, оказавшийся полковником Гораниным Олегом Борисовичем. Рассказывайте, пророкотал он басом. пожаф руки мужчинам и оглядев женщин как бы спрашивая а вы что здесь делаете тая в отличие от вероники не смутившаяся подобная ценкой гостьи усадила всех в гостиной в горнице как говорила её тётка ксения принесла чай бутерброды с сыром и колбасой и женщины потели к телевизору и вашуру с удовольствием выпив чашку ароматного чая с чебрецом принялся вводить приятелей в курс дела не заботясь о впечатлении какое должен был составить горанин о рассказчике Иван ждал реакции гостя, в душе забавляясь ситуацией, но полковник ничем не выдал своих чувств. Даже когда Игорь Васильевич дошел до хрона хирургов и тех, кто следит, Ивашура закончил рассказ, наступило молчание. Все, даже тихо беседующие о чем-то женщины, смотрели на полковника, ожидая, что он скажет. «Да», — проговорил он наконец и улыбнулся, отчего каменное лицо его пошло морщинами и складками, сразу добавив к возрасту десяток лет. «Всякое слышал, но такое? Если б не башня, а сама по себе являющаяся феноменом, да ваше неожиданное возвращение не поверил бы». Полковник вдруг остро посмотрел на Ивана. «Вы уверены, что в нападении на вас участвовали сотрудники конторы, я имею в виду ФСБ?» «Уверен», — хмуро ответил Костров. «А доказательства?» «Доказательства вот», — усмехнулся Ивашура, показывая Бизоны. Иван отобрал их у помощников Сысоева. Он поколебался немного и вынул из-под джинсовой рубашки «Универсал». И еще вот это. Гаранин покачал в руке грозное оружие, напоминающее маузер, но зализанное, создающее особое впечатление мощи, с удобно умещавшейся в ладони рукоятью. «Хорошо, машина. Заряжена? Чем стреляет? Разрывными?» «С силовым полем, либо плазменными сгустками», — Ивашуру отнял у полковника пистолет. «Хм». Формы силового разряда варьируются в широких пределах. Можно при желании сформировать силовой пузырь в виде пули. Ну так что посоветуешь? Горанен задумался, потёр пальцем переносицу. Надо разобраться. Нужны прямые доказательства, что федералы готовят взрыв в башне. Ночью я отправляюсь к ней. Можешь присоединиться? Ты серьёзно? Я всегда говорю серьёзно, особенно в подобных обстоятельствах. Лекция о противозаконности подобных действий нужна. Нет. Толковник хмыкнул, оглядел сидящих напротив десантников, снова потёр переносицу. А если вас перехватят в зоне? Пробьёмся, не перехватят. Олег Борисович отхлебнул чаю, покосился на прижавшихся друг к другу женщин. Нужно подготовиться. Я с вами, плюс двое моих ребят. Не волнуйтесь, профи высокого класса. Кто ещё пойдёт? Иван, я, один лейтенант из взвода оцепления. Все ходы и выходы здесь знают. Мы ну и вас строем. Итого шесть человек. А мы, подала голос Тая. А вы подождёте здесь, твёрдо сказал Ивашура. Вераненка хотела возразить, но посмотрела на лицо Игоря Васильевича и промолчала.